Эпизод четырнадцатый Туча закрывала полнеба. Темно-лиловая стена медленно опрокидывалась на зем и грязно-белые клочья летели перед ней, как стая птиц, уходящих от бури. Клубящаяся мгла залила дальние горы. Вода фьорда приобрела призрачный свинцовый блеск. Бешеный ветер еще не коснулся ее, но где-то вдалеке уже ломались, как прутья могучие корабельные сосны. Зимний шторм. Шипящая пена примерзнет каменным лицам утесов, и острова Шхер украсятся белыми ожерельями, а потом выпадет снег. Хальгрим еще дважды отшвыривал от себя врагов. Он устал, смертельно устал. Земля вокруг была измарана багровыми пятнами, и он не знал, где его собственная кровь, где чужая, и какой больше. Он был изранен. Нож давно сломался от чей-то на щит, и тогда он обхватил правое запястье левой рукой. Так еще хватало силы поднимать меч. Но это не могло продолжаться долго. Скоро конец. Пожалуй, стоило бы пробиться к забору, там на него, по крайней мере, не нападали бы сзади. Если бы не Гудрит. Удар в голову оглушил Лоловса, но жизни не отнял. Гудрит скреб пальцами землю. Пытался найти оброненный меч, приподняться... Не мог. Хальгрим стоял над ним, качаясь из стороны в сторону, как дерево на лютом ветру, но все-таки стоял. Он не сразу понял, почему это они вдруг расступились перед ним, словно давая дорогу. Он показался самому себе похожим на тетерева, которого старый лис притащил на расправу маленьким сыновьям. Большая птица еще жива, но уже не может ни улететь, ни убежать. Даже тогда, когда молодые лисы принимаются возиться друг с другом и ненадолго оставляют ее в покое. Прямо перед Хальгримом появился человек с луком в руках. И он удивился про себя, почему же они не сделали этого раньше, еще в лесу. Впрочем, многие поступки Рунальва Раутсона были понятны только ему самому. Воин поднял лук и оттянул тетиву, и Хальгрим знал, что не успеет ни увернуться. Не отмахнуться мечом теперь не успеет. На залитом кровью лице возникла медленная усмешка. Он с трудом стоял на ногах. Рунульву не будет большой честь от этого боя. Зато многим запомнится, как дрался Хальгрим Вигловсон. Воин опустил тетиву, и стрела ударила в грудь. Хальгрим взял было ее за древко, чтобы вытащить. Но рука повисла. Пальцы разжались, и меч тяжело вошел в песок. Хальгрим качнулся вперед и упал на колени. Потом, словно нехотя, завалился на бок и остался лежать неподвижно. Гисли лежал рядом с ним, по правую руку, а Гудрюд по левую. Рунольф, сын Рауда по прозвищу Скальд, поднялся с бревна, на котором сидел. Не торопясь, подошел. Вот «Так», — сказал он вроде бы спокойно, и вдруг с прорвавшейся яростью пнул Хальгрима сапогом. Удар пришелся в живот, но лежащий не пошевелился. Только чуть вздрогнули ресницы. Рунольф успел это заметить и опустил ногу, занесенную для нового пинка. Воины молча стояли вокруг, и он указал им на Вигловсона. «Выньте стрелу и свяжите ему руки». «И этому». Второму. Видга бежал. Все так же размеренно, но только теперь рубашка на его груди и плечах была мокрая от пота. Тропа круто устремлялась в гору, и Видга укорачивал шаг, оскаливая зубы, словно это могло помочь ему набрать хоть чуть больше воздуха в грудь. Потом начинался спуск, и он длинными скачками шел вниз. Он не останавливался. «Остановишься, потом будет только трудней». Этому его не надо было учить. Временами Витга оглядывался на тучу, висевшую, казалось, уже над самым фьордом. Туча несла в себе бурю. Может быть, даже такую, что нельзя будет отправить корабль. Новый подъем. Ядкий пот затекал в глаза, и Витга на ходу стряхивал его рукой. Горло казалось зачерствевшим и высохшим, как сухарь. Воздух сжег его, не достигая легких. Мысли путались, ни о чем не удавалось думать подолгу. Рунольф убил отца. Ему отомстят. Багровые пятна и мутное солнце на длинном клинке, там, в кольце рунольвовых людей. Один, без видги, почему? Ветка хлестнула по лицу. Видга споткнулся, закашлялся, сплюнул под ноги. Он не останавливался. Хальгрим очнулся, когда его облили водой, и увидел над собой Рунольва. Повел глазами и увидел Гудреда. Двое воинов как раз подняли Оловсона и волокли его в сторону. Еще двое возились с веревкой, переброшенной через ветку сосны. Рунольф перехватил взгляд пленника и засмеялся. Я подарю его Одину, чтобы вернее справиться с твоими людьми. Хальгрим хотел ответить изо рта потекла кровь все-таки он сказал лучше бы тебе сделать это со мной ведь я вождь а его отпусти пусть расскажет дома как было рунольф кивнул огненной бородой ты хороший советчик вигловсон но по-твоему не бывать гудрида поставили под деревом накинули петлю рунольф пошел к нему неся в руке копье гадюку Один охотнее принимает подарки, когда их преподносят вожди. Хальгриму понадобилось страшное усилие, чтобы опереться на связанные руки и повернуть голову к сосне. — Один! — раздельно и громко проговорил Рунольф Скальд. — Отец погибших! Пошли удачу моему кораблю, потому что я ждал этого тридцать пять зим! Войны вокруг благоговейно притихли, но тут подал голос сам Гудрют. «Старая баба с копьем», — сипло сказал Олафсон. «Не будет тебе удачи, потому что Один обманывает всех, но не терпит, когда обманывают другие. Хальгрим Хевдинг, ты неплохо кормил меня в Сехейме. Удачи тебе!» Рунальф взревел от ярости, и его люди налегли на веревку, Но Гудрид наверняка еще успел услышать, как Хальгрим крикнул ему «Прощай!» Петля впилась в шею. Ноги Гудрида оторвались от земли, но Рунольф не дал ему задохнуться. Гадюка ужалила без промаха, остановив сердце. Так от века приносили жертвы отцу побед. Видго не мог больше бежать. Он был похож на пьяного. Он шатался и почти волочил ноги, по временам забывая, куда бежит и зачем. Он не останавливался. Ветер попутный, и нам, и смерти. Губы шевелились беззвучно, сбивать дыхание было нельзя. Древняя боевая песня подстегивала угасающую волю, но ненадолго. Рунольф убил отца, и ему не отомстят, потому что начнется шторм, и нельзя будет отправить корабль. «Еще потому, что Видга сейчас упадет. Здесь, вот под этой сосной. Нет, под следующей. Замертво. И это будет самый лучший конец, потому что Рунольф убил отца. И ему не отомстят. Ветер попутный, и нам из смерти». Кажется, он все-таки простонал это вслух. Зря. Все равно. Видга не мог больше бежать. Ветер усиливался. Резким порывом над вершинами пронесло две черные тени. Вороны. Спутники бога побед. Видга их не заметил, и напрасно, потому что эти твари редко появляются просто так. Он не останавливался. Хальгрима подняли. Он не сумел бы устоять на ногах, но Рунальвова люди держали крепко. Но, предвкушая потеху, спросил его в Скальд. То скажешь, Вигловсен?» У Хальгрима плыли перед глазами дымные полосы. Голова клонилась к плечу. Он ответил, «Скажу, что у меня есть еще два брата и сын». Рунальф захохотал так, что далеко в лесу откликнулось карканье. «Сын! Если ты это провидгу, так ведь он первым наложит штаны. А Хельги даже не даст ему по затылку, потому что не сумеет поймать». Или ты меня приемышем пугаешь? Да он хоть знает, где у меча рукоять!» Хальгрим проговорил тихо и с трудом. «А про тебя скажу, что ты плохой, скальт, ведь твой мед вытек не из клюва орла, а из-под хвоста». Запоздалый удар наградил его за эти слова. Хальгрим задохнулся от боли, голова свесилась на грудь. «Рунальф!» Позвал кудрявый парень по имени Эйнер, тот самый, что когда-то еще свалился в воду с корабля. Рунольф, Мы ему выпрямим ребра!» У Рунольфа бешено горели глаза. Побелевшие пальцы были сплетены за спиной, воины смотрели на него с нетерпением и любопытством, и он резко вытянул руку, указывая на берег. «Привязать его на носу корабля!» «Да не калечить!» Хальгрим снова открыл глаза, когда Эйнар, стоя по шею в воде, проткнул гвоздем его правый сапог и стал прибивать. — Не порань ногу! — проворчал где-то поблизости голос Рунольва, Незачем ему умирать слишком легко! Хальгрим висел на форштевне, расчаленной моржовыми ремнями. Высоко над ним щерилось в штормовое небо голова не то волка, не то змеи. «Крепко шьют твои люди сказал он руно эта доска не отлетит он повторял слова произнесенные некогда про угодившим в подобную же переделку про звали Видгой. на весло громко скомандовал рунальф Рауцен. хаальгрима он не слышал он уже шагал по палубе на корму к рулевому веслу на эрлинго в двор Давно хотелось мне посмотреть, хорошо ли будет гореть эта лачуга. Плеснули длинные весла. Корабль развернулся, проплыли мимо тела Гисли и Гудрида, оставленные бесприютно лежать на песке. Рунольф даже не позаботился завалить их камнями. Проплыл дом с его крышей, заросшей зеленой травой. У дома жались друг к другу рабы и рабы, не вышедшие посмотреть невиданный бой. Притихшей кучкой стояли они на берегу и глядели на Хальгрима, висевшего на носу корабля. «Эй вы! Ставьте пиво!» — крикнул им Рунольф. И под скалами загудело эхо. Или не эхо, а первый вздох рождающейся бури. Сорванный ветром сук с треском полетел вниз, цепко рванул Видгу за плечо. Видга не почувствовал и не остановился. Веки заливала невыносимая тяжесть, глаза закрывались сами собой. Видго не останавливался. Еще шаг, еще. Горящими ступнями по раскаленной земле тупая волна разбилась в затылке. Еще шаг, еще. Лес кончился, дальше стоял туман, чистокол с воротами, дом с Сехейм. Но это уже все равно. До них еще сто шагов, а их не преодолеть. Ворота распахнулись навстречу. На видгу страшно было смотреть потемневшее лицо, разводы соли на валившихся щеках. Слипшиеся вихры, глаза полузакрыты, на сапогах кровь. Он не заметил Эрлинга, вставшего на пути. Наткнулся. Эрлинг его подхватил видго хотел что то сказать но тут его согнуло вдвое и вырвало зеленой желчью «Рунальф!» — прохрипел он чужим низким голосом отца там во дворе они все были здесь и хельги и эрлинг и старый олов можжевельник эрлинг сказал хельги вигловсон бери корабль видго смутно слышал топот и шум поднявшийся вокруг Кто-то побежал в дом за оружием, кто-то открывал корабельный сарай, тащил под киль катки. Поджарое черное тело медленно заскользило из-под крыши к воде. Самый нетерпеливый уже поднимал палубный настил, достать и насадить на форштевень зубастую голову, помнившую еще Витгу, прапрадеда всех Вигловсонов. Сына Хевдинга на руках унесли в дом. После долгого бега нельзя сразу останавливаться, не то что ложиться. И Витге казалось, он умирал. Но думать об этом было некогда, потому что во дворе готовили корабль, и этот корабль не должен был отплыть без него. «Никуда ты не пойдешь», — сказал ему Хельги. Видга молчал, глядя на него с яростью затравленного зверя. Запрещать мстить. Другое дело, что сам Хельги тоже оставался на берегу. И старый Олов так распорядился приемыш, и Олов, сын, и Гуннер, и Сигурд! Зато кормщиком пойдет Бьорн. И остальные те, кто ходил с Хальгримом весной сорок шесть человек. У Рунульва не меньше, а если больше, то не намного. Должен же он оставить кого-нибудь сторожить двор. Люди наскоро рассматривали корабль, канатами поднимали мачту, готовили оружие и весла. Прятали под палубу луки и стрелы, завернутые от сырости в кожаные чехлы. Старый Олов тронул Эрлинга за руку. «Смотри!» Вывернувшись из-за мыса через фьорд летела длинная лодка. Двое, сидевшие в ней, так работали веслами, будто по воде за ними шагал оживший мертвец. «Моя лодка!» — сказал Эрлинг приемыш. «Морские ворота были распахнуты». Лодка пролетела между сваями, пересекла бухту и ткнулась носом в песок. Двое парней выскочили из нее в мелкую воду, оба рослые, белоголовые и совсем не робкие на вид. Эрлинг немедленно узнал обоих. «Рагнер и Этельстон Англ!» Но вот когда эти двое врагов выучились так дружно грести, спрашивать было недосуг. «Это хорошо, что ты здесь!» — крикнул Эрлингу Рагнер. Рунальд вправит вниз по фьорду и с боевым щитом!» Эрлинг все-таки заставил себя еще раз оглядеть корабль, удерживаясь от немедленной команды. Однако все было готово. Люди сидели на веслах, и Бьорн, кормщик застыл у провила, подняв руку над головой. «Снимаемся!» — приказал Эрлинг Вигловсон. Ему показалось, будто это вышло у него совсем не так уверенно, как выходило когда-то у Хальгрима. «Ничего!» Люди повиновались. Живо втянули на борт еловые мостки. Бьорн взмахнул рукой, и весла вспенили воду. В это время из двери дома ни то вышел, ни то вывалился видга. У него подламывались колени, но в руке был меч. Следом за ним показался Хельги. Он догнал племянника и схватил его за руку. Каким-то чудом видга вырвался и бросился к воде. Новый взмах весел. Тяжелый корабль миновал Свай, и Бьорн переложил руль, направляя его против ветра вверх по фьорду. Витга заплакал, стоя по колено в воде. Это были его последние слезы.